Подсечка. «Ресторан напротив», — Гурк указал на солидную вывеску, которая протянулась по стене дома на добрые 100 метров. «Улицу переходить у нас принято в строго определенных местах, даже когда ты находишься в состоянии виртуального образа. Это метров через пятьдесят за теми деревьями». «А если Люся уйдет», — забеспокоился Игорь, двери забегаловки видно только отсюда». «Пойдем группами», — предложил Комаров. «Ты стой здесь и наблюдай за входом». А мы переправимся и свистнем. Хорошо, согласился Голиков, но как только ребята скрылись за деревьями, крикнул «Постойте, я ее вижу! Она сидит за столиком чуть правее входа!» Участок витрины напротив игры, словно хамелеон, внезапно утратил тонировку и стал кристально прозрачным. Видимо, кто-то из клиентов пожелал в дополнение к обеду наслазиться созерцанием шедевров городской архитектуры. В общем-то, угадать, кому это могло быть интересно, труда не составляло. Люся постоянно переводила взгляд с собеседника на окно, однако Голикова не замечала. Возможности виртуального зрения у Игорева Фантома были гораздо выше, чем у реальной Люси. Ширина проспекта в этой части города составляла около 100 метров, и по разделяющей его на две полосы лужайки постоянно пробегали объемные кадры всевозможной рекламы. Рассмотреть и узнать заколеблющейся стеной образов фигуру Фантома, к тому же стоящего на фоне толпы прохожих, Люся, конечно, не могла. «Что они делают?» — поинтересовался Комаров. «Мы еще на середине дороги». «Пьют какую-то бурду», — ответил Игорь. «Красную?» — уточнил Гурк. «Бледно-желтую», — ответил Голиков. «Тогда успеем», — обрадовался помощник инспектора. «Это аперитив. Они только пришли». «А что это за тип рядом с ней?» — спросил в свою очередь Игорь. «Я его пока не рассмотрел», — ответил Гурк. «Но, судя по одежде местный все, мы у входа, переправляйся». Когда офицеры вновь оказались втроем, Комаров остановил товарищей решительным жестом. «Надо дождаться самих себя. Если с ней тот парень, который помешал Лейцу, мы рискуем все испортить. Вдруг он удерживает Люську силой. Фантомы остановить его не смогут». «Верно», — согласился Игорь, «теперь спешить некуда». Авестиец неопределенно пожал плечами и уселся на ровный газон с нежно-голубой травой. Его бесплотное лицо вдруг пошло мелкой рябью и через секунду изменилось до неузнаваемости. «Вам подобные трюки пока не под силу, так что возвращайтесь в машину, а я прослежу за объектом», — сказал замаскировавшийся таким образом помощник инспектора. «Меня она теперь не узнает». «Тебя теперь даже мама родная не узнает», — одобрил результат метаморфоза Комаров. «До встречи, тень отца Гамлета». Машина с реальными островитянами подъехала как раз в тот момент, когда Люся и ее спутник приступили к первому блюду. Гурк стер с поверхности газона свой компьютерный образ и сразу же включился в обсуждение плана дальнейших действий. Я все слышал, можете не повторяться, личный код кавалера я уже проверил. Сильно смахивает на липу, но если это не так, то субъект является довольно серьезным чином из Дворцовой Стражи. Дальний родственник самого монарха, будьте с ним предельно сдержаны. «Он так извивается, что я вряд ли удержусь, чтобы не заехать ему в рог», — с обычной прямотой заявил Комаров. «Ненавижу таких слизняков «Это не твоя война», — возразил ему Игорь. «Я сам справлюсь». «Эй, джигиты, вы не вняли моему совету?» — неожиданно по-земному обратился к ним Гурк. В устах авистийца фраза звучала нелепо, и джигиты от души рассмеялись. Тем не менее, помощник инспектора своего добился. Воинственный пыл землян пошел на убыль. «Я выдвинусь первым», — сказал Комаров. «Это ее парализует, как взгляд удава. Потом вы». Гурк наблюдал за сценой теплой встречи родственничков от дверей. Слова были слышны плохо, но он различал, что ребята говорят по-русски, и страсти накаляются с каждой секундой. Обескураженный кавалер дважды хотел вмешаться, но Комаров оба раза останавливал его решительным жестом. Помощник инспектора усмехнулся и, не оборачиваясь к стоящему позади Голикову, сказал «Как там у вашего Шекспира? Семья Джульетты была против? Слышишь, Игорь?» Ответа на реплику Гурка не последовало, и он попытался обернуться. Попытка сорвалась в самом начале. За спиной островитянина раздался негромкий щелчок, и сознание разведчика померкло.